Глава десятая. «Кувшин у папы в комнате!» – скомандовал Ирвин, невольно прерывая странный разговор взрослых. Первым рванулась с кабинета, за ним тут же устремились остальные ребятня. «Ну и вдогонку, конечно, поспешила я. Надо же проследить за этим маленьким цунами». «Это тот, что со взрывоопасным компотом?» – уточнил Ивар, видимо, тоже отправившись за нами. «Он самый», — ответил Дункан, поравнявшись со мной, зная, к чему может привести столь неуемная энергия детей. «Стоять!» — горкнула я с трудом, поспевая за отважными, краем глаза заметив, как вздрогнул Дункан, заворчаво. «Куда несетесь? А если там ловушка? Вы внимательно прочитали подсказку «Э-э-э, вот именно!» Нарвоучительным тоном произнесла, оглядев притихших сорванцов. Причем девочки нисколько не отставали от мальчишек. «И что там написано?» «Внимательно смотри под ноги!» Прочитал крик и торопливо зашептал что-то брату. «Осторожно, открываем дверь и проходим. Встреченные на пути ловушки уничтожаем». «А как?» Тут же спросили девчонки, настороженно переглянувшись. «Когда увидите, поймете» хмыкнул Дункан, распахнув дверь, ехидным голосом добавив, «Что, струсили?» Зря он так. Ирвин, Крейг, дерзко вскинув свои головенки, поспешили доказать, что они точно не испугались, и, ворвавшись в покой его светлости, чуть не растоптали первую ловушку, тихо-мирно лежавшую на тарелке. И таких было шесть штук, и их срочно требовалось обезвредить. «Это что, печенье?» С недоумением воскликнула малышня, обступив тарелку с рассыпчатой выпечкой. «Ну вот еще! Это неактивированная яма!» Фыркнула я, застроив на лице испуганную гримассу. Отступив на пару шагов от печенья, шепотом проговорила. «Если его не уничтожить, через пару секунд вас поглотит тьма!» «Но здесь шесть ловушек!» Возмутилась Эдана, набросившись на одно из печений, принялась быстро его уничтожать. «Придется помочь!» Вдруг заговорил Ивар, подняв ближайшую к себе тарелку, с хрустом откусил от рассыпчатого крулеша. «Ну и я помогу!» Добавил Дункан. Следом за нами разбежались остальные, и уже через секунду в покоях раздавался веселый хруст. «А про кувшин не забыли?» Я слышу, как он бурлит, напомнив отважным спасателем замка. Вот он, обрадованно воскликнула Мэйди, показав рукой на стол, где стоял кувшин и шесть кружек. Общими усилиями взрывоопасный компот был в течение пяти минут уничтожен. Дети ревели от восторга, выпрашивая новую опасность, бросая в мою сторону жалостливые взгляды. Неожиданное спасение пришло от Ивара, который напомнил детям, что наступило время учебы и что Лера Черсти и Лернокс давно ждут детей в общей комнате. Детям хоть это и не очень понравилось, но все же они послужно отправились грыз гранит науки. Дункан и Ивар ушли следом за ребятней, напоследок пристально на меня посмотрев, от чего по моему телу разбежались предательские мурашки. Но уже через час, стоило мне остаться в одиночестве, меня снова поглотило отчаяние. Я вдруг почувствовала странную пустоту в душе. Точно так же я себя ощущала, когда мой мир покинули мои любимые. Целый год я выла в подушку. Обложилась одеждой сына и мужа, вдыхая их запах, закрыв глаза. Представляла, что они все еще рядом. Носила их одежду, отказываясь ее стирать. Заперлась в квартире, никого не видела и не слышала до тех пор, пока мою дверь попросту не взломали. И в комнату, которую я уже успела захломить, грозной фурией улетела подруга Галина, силком выволокла меня на улицу, запихнув в машину, отвезла на могилы и больше часа вправляла мне мозги. В тот же день мы вместе с ней навели порядок в моей квартире, вынесли часть вещей, некогда принадлежавших моим мужчинам. И больше на протяжении долгих лет я старалась никогда не оставаться в одиночестве, чтобы горечь утраты, снедаемая меня изнутри, окончательно не утопила в боли и тоске. «Ну все, хватит!» – тряхнула голову, бодро вскакивая с кровати. «Иначе меня снова понесет не туда. Как там в старом анекдоте?» В старину на Руси не было никаких депрессий, потому что, когда нападала грусть-тоска, люди всей деревни брали рогатина и шли в лес захватывать серотонин. Особым уважением пользовались те, кто умел делать обратный захват. Они часто просыпались ночью от счастливого звонкого смеха. Так что, где там моя рогатина? Добывать серотонин я пошла на улицу, чувствуя, что еще немного и я взвою, сидя в этом каменном доме, а солнышко, между прочим, призывно заглядывает в окно, приглашая прогуляться. «Нельзя, ваша светлость!» В очередной раз приступил мне путь невысокий, но на вид крепкий парнишка. «Наверное, здесь за охранника стоит у двери». «Не вынуждай меня и правда найти рогатину!» тихим проникновенным голосом предупредила, осматриваясь. «Господин приказал», промямлил парень, чуть отступая. «И где он?» «Ушел». «Давай ты меня сопроводишь, но я хоть дыхну разочек свежим воздухом, витамин Д впитаю». Закончила я, но, не заметив и малой толики жалости в глазах бездушного Цербера, пообещала, иначе буду бледной молью пугать тебя по ночам. «Ты чего шумишь?» Раздался веселый голос Дунка за моей спиной, чему я очень порадовалась. О, ты мой спаситель! воскликнула я, заломив руки в умоляющем жесте. Выгули меня, пожалуйста, а то я зачахну. Хм? подавился смешком мужчина. Ивор приказал не выпускать тебя из замка, но, думаю, он будет не против, если я сопровожу тебя. Буду рада компании, улыбнулась напарник, коса, взглянув на стражника ворот. Теперь пропустишь? «Ваша светлость, господин, будет против», — предупредил парнишка, чуть сдвигаясь в сторону от двери. Но та вдруг распахнулась, отчего стражник вздрогнул и невнятно пробормотал. «Господин...» «Вы куда? Я же приказал не выпускать ее!» Взъярился Ивар, грозно взглянув на ни в чем не повинного стражника. «Это я приказал. Мы просто прогуляемся по саду». «Дункан, ты знаешь, как это важно. А если она снова сбежит?» «Я?» Изумленно воскликнула напрочь, забыв, что меня принимают здесь за некую Катарину. «Знаю и присмотрю за ней, но держаться в заперти тоже неверно». «Я сам присмотрю за ней», — прорычал Ивар, сверкнув глазами, добавил. «Жду письмо. Через час будет готово». Насмешливо бросил Дункан, подмигнув мне, проговорил. «Отличной прогулки». После такого напутственного слова идти с Иваром мне что-то расхотелось, а взглянув на нахмуренного сопровождающего, стало даже капельку боязно. «Идем!» «Угу», — кивнула, по-детски спрятала руки за спину, заметив поданную руку Ивара. «Я справлюсь, спасибо!» «Здесь пройдем!» — ровным голосом проговорил мужчина, указав на одну из дверей в холле. «За ней сад!» «Отлично!» — пробормотала больше для себя. Первая отправилась к неприметной двери под лестницей и вскоре оказалась в саду. Множество растений, буйно разросшихся кустов, ярких пятен цветов и аромат сладко-соленый. Вот что меня встретило, стоило только выйти из замка. Деревья, в кустов, травы точно не касались руки садовника и создавалось впечатление, что я очутилась в лесу. Только лишь увитая плющом беседка, да пара скамеек, приютившейся вдоль вытоптанной дорожки, указывала, что это все же сад. «А там что?» – спросила, не выдержав молчаливой прогулки и сердитого сопения у себя за спиной. «Там обрыв», – коротко ответил мужчина, спустя некоторое время добавив. «Он огорожен забором, но можно подняться по ступенькам». «А можно посмотреть?» «Идем» но не рассчитывай, что тебе удастся сбежать». Предупредил Ивар, бережно взял меня за руку. От совершенно невинного действия моё сердце вдруг ускорило ритм, а дыхание участилось. «Даже и не думала», ответила ровным, спокойным голосом, стараясь не выдавать своё волнение.